Глава двадцать четвертая. На память надейся, а сам не плошай. Примеры входящих звонков, приведенные в предыдущих главах, касались первого общения. Именно от первого разговора зависит, станет ли человек нашим клиентом. Последующие общения будут проще, так как уже установлены отношения и базируются на тех же самых скриптах. Иными словами, знание и умение пользоваться скриптами общения с впервые позвонившими. обеспечит навык общения и с возвратившимися, повторными и клиентами по рекомендации. Одни и те же клиенты не звонят ежедневно. Общение обычно протекает по следующей схеме. Первое первый контакт, входящий звонок. Второе первая встреча, например, в течение 2-3 дней. Третье 2-3 созвона в течение недели, пока готовится заказ. Четвёртое ещё одно общение при выдаче товара. Пятое исходящий звонок в течение 3 дней после выдачи товара или услуги. Шестое. И затем в лучшем случае исходящий звонок, когда руководство даст сигнал срочно обзванивать клиентскую базу. Конечно, ваша схема может слегка отличаться, но её фундамент остаётся неизменным. Активное общение с клиентом происходит в течение достаточно короткого периода времени. Если нам позвонит старый клиент, а их сотни, мы можем не узнать его и попасть в неловкую ситуацию. Но главный минус кроется не в нашей неловкости, а в том, что её почувствует клиент, понявший, что его забыли. Есть такая пословица: суди не по словам, а по делам. Что с того, что за полгода у вас было 500 клиентов? Человеку это не важно, если не узнали именно его. Поэтому я рекомендую вносить контакты каждого клиента в записную книжку рабочего мобильного телефона с пометкой клиент и периодически синхронизировать записи с компьютером. Когда позвонит клиент, на экране появится имя с пометкой клиент, и вы сможете начать свой разговор не со стандартной фразы: "Компания такая-то, отдел такой-то, имя-фамилия, добрый день", а с индивидуального личного приветствия: "Андрей Иванович, добрый день, рад вас слышать". Это всегда приятно. Такое начало разговора активно использует одна крупная московская компания такси. Контакты человека после первого обращения вносятся в базу, при повторном звонке высвечиваются в компьютере, и оператор имеет возможность обратиться к клиенту по имени раньше, чем тот представится. Такси такое-то, оператор Марина, добрый день, Андрей Иванович, рада вас слышать. Представляете реакцию клиента? Встаньте на его место. Вас так приветствовали? Если да, то вы понимаете, о чем идет речь. Даже если вы не смогли вспомнить, когда Андрей Иванович был у вас и что покупал, начиная звонок с личного приветствия, вы получаете сто очков вперед. Вы сделали неожиданно приятный поступок, а победители не судят. Дальнейшее общение пойдет по известному алгоритму: присоединение. Хорошо, что позвонили. Затем вы слушаете, что скажет Андрей Иванович. Молчать он точно не станет. Перехват, пару вопросов, как поживаете, как ваши дела, ведь мы же знакомы. Теперь эти фразы наилучшим образом сюда подходят. И далее по алгоритму. Но что делать, если есть контакт, имя, пометка клиент, но мы не помним историю Андрея Ивановича? Предлагаю поступить открыто, потому что ничего в мире не работает лучше правды. Но как её преподнести это уже другой вопрос. сказать легко и просто, с улыбкой, без чувства вины и ожидания негативной реакции со стороны Андрея Ивановича. Андрей Иванович, сегодня такой суматошный день, я так замотался, простите ради бога, никак не могу припомнить, когда мы с вами последний раз виделись и что было. После такой фразы Андрей Иванович от чистого сердца сам всё расскажет. Потому что он нормальный человек, он и сам бывало забывал всё на свете. Вы можете создать свой вариант этой фразы. Хочу лишь напомнить, что ваши слова работают, если вы в них верите. И ещё один секрет общения со знакомым человеком. Многие люди пользуются фразами наподобие: вам тебе удобно сейчас разговаривать или можешь говорить, чтобы не ставить человека в неудобное положение, если он занят и дать возможность отказаться от разговора. Если звонит знакомый человек, то вместо "да" можно ответить: С тобой всегда или с вами всегда. Подобный нестандартный ответ можно сравнить только с классным комплиментом. Общение после этого проходит совсем в другом настроении. Предлагаю для наглядности собрать воедино все три фишки. У вас зазвонил телефон. Вы смотрите на экран, Андрей Иванович, клиент. Вы принимаете звонок и Андрей Иванович, добрый день, рад вас слышать, Андрей Иванович. Да, Сергей, и я рад. Можете сейчас говорить? С вами Андрей Иванович. Всегда. Как, кстати, ваши дела? Андрей Иванович рассказывает о том, зачем позвонил, но вы не припоминаете, когда его видели и что было. Андрей Иванович: "Сегодня такой суматошный день, я так замотался, простите ради бога, никак не могу припомнить, когда мы с вами последний раз виделись и о чём шла речь". Тренировка. Задание номер тридцать. Найдите партнера, чей контакт есть в вашем мобильном телефоне, и отработайте с ним двадцать один раз скрипт. Поступил звонок. Вы видите, кто это? Имя. Имя. Привет. Рад тебя слышать, партнер. Привет. Можешь сейчас говорить? С тобой имя. Всегда. Как дела? Сто лет не виделись, партнер. Все хорошо. Рассказывает о том, зачем позвонил. Имя, сегодня такой суматошный день, я так замотался, прости ради бога, никак не могу припомнить, когда мы с тобой последний раз виделись, о чём говорили.